Глава шестнадцатая. У глаз от нас есть секреты. Почему мы не замечаем непрерывное движение глаз и того, что не видим часть мира вокруг? Катя, немного нахмурившись, стала вглядываться в глаза Лены. Погоди-ка, сказала она, подошла к выключателю и включила поярче свет. Что случилось? взволновалась Лена. Уже ничего. Показалось, что у тебя один зрачок больше другого. Но это только показалось, успокоила ее Катя. «Это ненормально?» – спросила Елена. «Конечно, в норме зрачки должны быть одинакового размера. Если это не так, то значит у человека так называемая анизокория. Только не всегда это повод для паники или посещения невролога. Иногда это бывает врожденная патология. В таком случае достаточно уточнить у пациента, были ли у него раньше разные зрачки. Иногда даже помогает заглянуть в его паспорт, чтобы убедиться, что у пациента и раньше была анизокория». Также она может возникать из-за патологии самого глаза. Например, это часто бывает у пациентов после травмы глаза или операции на нем. Иногда анизокория развивается от действия лекарств или наркотиков. Допустим, после осмотра окулиста, который закапал в один глаз препарат для расширения зрачка, чтобы лучше осмотреть глазное дно. Если же ничего из ранее перечисленного не подходит, то стоит обратиться к неврологу. Иногда разные по размеру зрачки могут говорить о неврологической патологии. Катя достала из кармана маленький брелок-фонарик. Можно еще посветить в глаза и посмотреть на реакцию зрачков на свет. В норме зрачок сужается на яркий свет и расширяется в темноте. Это логично, ведь в темноте нужно пропустить как можно больше солнечного света к чувствительным клеткам, которые находятся в глубине глазного яблока, и наоборот. Работает эта функция тоже довольно логично. Если сокращается мышца, сужающая зрачок, то зрачок сужается. Если сокращается мышца, расширяющая зрачок, то зрачок расширяется. Действительно, как будто капитан очевидность названия для этих мышц придумывал, восхитилась Слена. Да, название очевидное, но не все так просто. Например, расширение зрачка может быть не только при сокращении соответствующей мышцы, но и если парализована мышца, его сужающая. Первое бывает при раздражении нервных волокон, вызывающих сокращение мышцы, расширяющей зрачок. Эти волокна проходят на уровне шеи, а значит, такой симптом могут вызывать самые разнообразные заболевания от травмы шеи до увеличения щитовидной железы или рака верхушки легкого. Второй бывает при поражении глазодвигательного нерва, у которого может быть тоже десяток причин, от опухоли глазницы до сифилиса нервной системы. «Ого, один симптом, но такие разные причины!» – восхитилась Лена. И все это, лишь заглянув в пациента в глаза. Это ты еще про нистагм не слышала, подбочинилась Катя. Нестагм – это непроизвольное движение глазных яблок. Они могут быть в разных направлениях – горизонтальные, вертикальные и даже ротаторные, то есть по кругу или диагонали. Также может различаться амплитуда колебаний. Нестагм может быть крупно-размашистым, средне-размашистым или мелко-размашистым. Колебания тоже могут быть разными – равномерные покачивания, как у маятника, или толчкообразные, когда движение в одну сторону быстрее, чем в другую. И даже смешанные, когда при взгляде в разные стороны проявляется разный характер колебаний. Возникают они по разным причинам. Могут быть вполне физиологические, например, когда человек следит глазами за быстро движущимися объектами. Такой нистагм называется оптокинетический. Бывает лабиринтный нестагм, который появляется, если покрутить человек вокруг своей оси, а еще если залить ему в ухо холодную или горячую воду. Не спрашиваю меня, зачем это ученые решили проверить. А еще бывает похоже на нестагм движения, когда человек поворачивает глаза максимально сильно вправо или влево. Вот у тебя такое есть, когда ты поворачиваешь глаза за молоточком. Но это нормально, просто глазные мышцы не привыкли к таким движениям. А вот патологический нестагм бывает по разным причинам. От патологии зрения, которую мозг пытается компенсировать движениями глаз, до поражения различных структур мозга, например, мозжечка. А еще такое бывает при отравлении лекарствами или наркотическими веществами. Самая частая причина патологического нестагма, угадаешь, какая? Лена на секунду задумалась. «Алкогольное опьянение?» – осторожно спросила она. «В точку!» — похвалила ее Катя. «Если осмотреть человека в сильном алкогольном опьянении, то у него почти всегда можно найти нестагм. Но этот симптом проходит, когда человек трезвеет». А это правда, что наш глаз вообще постоянно должен двигаться, потому что на сетчатку транслируется только маленький четкий участок реальности, и чтобы увидеть четким весь окружающий мир, надо постоянно сканировать его, собирая изображения из четких кусочков. Да, кивнула Катя. Это называется саккады, быстрые согласованные движения глаз, незаметные даже самому человеку. Что интересно, у каждого человека ритм сакад индивидуален. И интересно, как мозг подстраивается под сакады, ведь он как бы достраивает реальность, которую человек сейчас не видит. Например, есть такая иллюзия, как хроностазис. Она заключается в том, что первое впечатление после сакад кажется нам растянутым во времени. Самое простое подтверждение хроностазиса — эксперимент с механическими часами. Если взглянуть на циферблат, то первое движение секундной стрелки покажется более долгим, чем ее последующее перемещение. Есть теория, что это связано с тем, что мозг стремится создать непрерывное зрительное восприятие. Было бы странно, если бы мы выпадали из жизни на долю секунды, пока перемещается взгляд. Поэтому мозг достраивает реальность, но сознание немного подтормаживает, как перегруженная компьютерная система, пока необходима визуальная информация извлекается мозгом из памяти, чтобы достроить восприятие текущего момента. Лена на мгновение зависла. Потом перевела глаза на висящие на стене аналоговые часы. Потом отвела их и снова вернула к часам. «Что?» — воскликнула она. «Что за фигня? Это реально так!» Да, мне тоже было сложно в это поверить, когда я сама в первый раз провела этот эксперимент, понимающий кивнула Катя. Но это еще не самый явный обман, которым мозг пытается скрыть наши дефекты зрения. Например, у нас прямо в центре поля зрения есть слепое пятно. Дело в том, что наш глаз спроектирован по-идиотски. Прямо из центра сетчатки, который мы воспринимаем изображение, выходит зрительный нерв. Но ты хоть раз замечала, что у тебя в центре поля зрения пустое место? «Слышала о таком, но ни разу не проверяла», — протянула Лена. «Хотя заметить это довольно легко», — одушевленно продолжила Катя. «Вот смотри. Она вытащила из кармана блокнот, вырвала из него листок в клетку и нарисовала на ней два жирных крестика. Закрой правый глаз и сфокусируйся на правом крестике левым глазом. Медленно придвигай или отодвигай листок от себя. В один из моментов левый крестик попадет в слепое пятно и исчезнет. Но, что самое интересное, ты не будешь видеть чёрное пятно или пустоту. Мозг дорисует тебе цвет фона, который там должен быть. Лена взяла у Кати листок бумаги, подняла его перед собой на вытянутой левой руке, закрыв правой рукой правый глаз, и стала медленно приближать листок к себе. В один из моментов закричала. «Чёрт! Крестик действительно исчез! И знаешь, что самое дикое?» «Да, твой мозг дорисовал клеточки на листке вместо пропавшего крестика». Лена обратила на Катю восторгом глаза. «Это лучший день в моей жизни».